Опоздавшая с вестью На подруге в одежде, украшениях, волосах таилось несколько средств магического оповещения разной силы и природы. Если найдут одно, не заметят других. Старались всей ведьминской шайкой. После изобретенного тирой убойного заклинания каждая из нас пыталась попробовать себя в этой области – Так сильно и поэтично, как у тени, не выходило ни у кого, даже у фии. Зато практическое применение у наших самоделок не отнять. Карарата на протяжении всего времени, что я занималась розысками, о помощи не просила, тревожных вестей не слала и ни одно из магических приспособлений не реагировало на ее похищение. Значит, словам ночера, милого мальчишки, можно верить. Подошел кто-то знакомый, А Карарата добровольно пошла с ним. На третий день моего с ветром знакомства он выполнил обещание, как мы договаривались. Без промедления доставил меня во владение южного ветра Суховея, своего хозяина. В любое другое время я бы удивилась, что резиденция южного ветра настолько не суровая. Я вышагивала по одной из дорожек ухоженного и пространного парка, перед которым стоял каменный замок не белого, но светлого цвета. Ночера задержали другие ветры. Как же, не летал и вдруг прилетел, да еще с девкой. Первое удивительно, а вот второе очень даже элементарно. Кто устоит перед напором ветра? Я была вынуждена сама добираться до очей ветра суховея. Я беспрепятственно вошла под тенистые своды основательного дворца. Внутри было куда роскошнее. О богатстве можно было судить по росписи потолков и стен и материалам, из которого были сделаны предметы убранства. Чем глубже я следовала, тем краски становились сочнее и ярче до резкости. Такого на севере не увидишь. Цвет заставлял напрягаться и напоминал, что ты не на своей территории. Я скоро увидела южного ветра. Узнала его по узким, пытливым глазам. Он сам появился и начал беседу со мной, как с гостьей. Он был довольно красив, хоть и не юн, как ночер, на южный манер, и хорошо воспитан. Я не стала подыгрывать ему и сходу объявила цель своего визита, попросив увидеться с Караратой. Хозяин с достоинством, присущим южанам, они любят его подчеркивать, заверил, что сегодня же они с ней появятся в Академии Севера. Собирались вчера – до да невеста попросила подождать моего появления. Я пропустила намек мимо ушей, выразив вслух уверенность, что его слову можно верить. Южный вскинул горделиво брови, цепко посмотрел острыми глазами, но промолчал. Вслед затем меня провели в прохладные комнаты средоточие насыщенного, как переспелый манго, желто-оранжевого цвета, где меня встретила кора. Она узнала меня по шагам и обернулась, счастливо улыбаясь. Это была она и не она. Изменились плетение, платье и выражение лица. Теперь подруга не смотрела отрешённого грюма. Она была спокойна и умиротворена Карарата у себя дома. Хозяйка и замка, и парка, и сильного ветра, которому служат молодые. Кора нашлась. А наказание для нее, судя по плетению и прочим признакам, которые не нужно долго искать и толковать на все лады, слишком они однозначны, окончено. Я почувствовала себя здесь лишней, а моя забота о подруге казалась смехотворной. «Здравствуй!» – сказала я издалека. «Все хорошо!» Мне не хотелось подходить к ней, как раньше, брать за руку, проверять, все ли в порядке, это ни к чему. «Скоро отлично справляется. В крайнем случае позовет служанку». Термер! Волшебница пошла на мой голос и положила руку мне на плечо. «Я не подозревала, что это возможно. Я любила его еще до академии». «Не надо!» Остановила я ее, отходя. Ее признания оказались мне вынужденными и фальшивыми, как этот новый ее волнующий голос. «Сквознячку такие тайны ни к чему!» «Ты обижаешься, что я не рассказала раньше?» Изумилась, опечалилась волшебница. «У меня травма, но не головы», — отрезала я. «Не надо так обо мне думать. Я просто не хочу слушать то, о чем ты в спокойном состоянии не захотела бы мне поведать. Сейчас ты взволнована. Скажи лучше, вы и правда сегодня будете в академии?» «Да, обязательно», — склонила медового цвета голову красавица. В таком случае полечу вперед, успокою. А радостной вести сообщите сами. Я повернулась уходить. «Терамер!» Виновато позвала меня Кора. «Увидимся в академии!» Не оборачиваясь, отозвалась я. Хорошо, что ветер, даже самый слабенький и глупый, не знает границ. Я летала столько, сколько требовалось моей душе. Что я на Кора взъелась? из-за того, что у нее есть жених, а у меня нет?» Разыскивая ее в парке под проливным дождем, я даже не подумала, в голову даже не зашло, что у коры может быть давний возлюбленный. Кто виноват в моей тупости? Вот она, тайна, выплыла наружу. Почему, почему я чувствую себя обманутой? Занятая своими мыслями, которым не было исхода, я летала до полного изнеможения. Появилась в академии утром, приплелась в актовый зал. Силы растеряла, а настроение, мятежное и стервозное, осталось. К счастью, было пусто, только на подоконнике сидела с ногами чейма. «Привет», — сказала она. «Всё ок?» «Тип того». Я остановилась в задумчивости у своей кровати. «Где все? Опять что случилось?» На Карарату ее избранника пошли смотреть. Буквально полчаса назад появились. «Ты, говорят, его видела?» Я досадливо покачала головой. «Обманщик! Верь южанам после этого!» «В тот же день!» «Я думала, они вчера все сделали!» «Имела удовольствие!» Процедила я, сдерживаясь. «А ты чего не пошла на смотрины? Он симпатичный!» «Только я осталась любоваться на чужих женихов! Мне из окна неплохо видно!» Она усмехнулась мне. «Что для тебя сделать, ведьма?» «Скажи, Чейма, будет некрасиво, если я свою кровать переставлю в другое место?» «Если ты сделаешь, будет некрасиво», – согласилась рыжая, не поворачивая лица. «Потому что ты сквознячок, совсем не ловишь. Ни в симметрии, ни в магическом дизайне. А вот я сделаю красиво и так, что вопросов не возникнет». Чейма на мгновение сжала кулаки, а затем выбросила пальцы. «Моя кровать в следующий миг уже стояла в другом ряду». Там, где она находилась раньше, потери не наблюдалось. «Давно хотела тебе это предложить, да боялась, что обидишься», — добавила Чейма. «Спасибо, подруга. На здоровье. О, тянутся обратно. Судя по воодушевлению, все в ажуре». Я кинулась на кровать и прикинулась спящей, накрывшись одеялом с головой. Шум с порога глушила Чейма. «Не видите?» — шепела она. «Термер спит!» Прилетела, слава богам! Выдохнула Луалун. Что это она так припозднилась? спросила обеспокоенно Куар. Кора говорила, что сквознячок полетел раньше их. Не только Кори личную жизнь налаживать надо, заметила Чейма. У Термер все хорошо? Кора не говорила! Всполошилась звея. Кора не говорила! ухмыльнулась Ш. Отныне у нее в голове другой ветер. «А я думаю, сквознячок все сделала, чтобы кора была при параде», неуверенно сказала эй «Чтобы у одного было все хорошо, надо, чтобы над этим потрудились другие». «Ты думаешь, — изумленно сказала Луалун, что это сквознячок расстаралась?» «Не знаю», — призналась эй «Но термор-ветер... И жених у Карараты ветер, одной стихии легче договориться. «Он говорил, что они скоро и давно знакомы», — подала голос Тира. «Избранник Карараты сильный ветер, а наш сквознячок еще молоденькая». «Да», — вклинилась Берема, — «что мы знаем о ветрах? Не густо, только то, что среди нас один задорный ветерок». «Одно знаем», — возразила поистримья. «Ветры всегда держатся вместе. Очень может статься, что и ее права». «Согласна», – отрубила Юмон. «Что-то подозрительно. Столько лет не видел, не слышал, но узнала наказание, и вот он я. Что, если сквознячок дала ему знать?» «Да, для подруги она бы смогла так», – подумав, сказала Лара. «Я слушала разговоры о себе, не дыша и не веря своим ушам». Каким вообще такое могло в голову прийти? Я бы подгоняла корей ветры? Как они себе это представляют?» Разговоры прекратились, и я скоро поняла, из-за чего. Узнала еле слышную поступь Карараты. Возможно, ее не сразу заметили, и она стала свидетельницей высказанных глупостей. «Что вы такое говорите?» Воскликнула она наконец. «Не кричи, Кора!» Спокойно осадила ее Драэ. «Терамер спит, очень устала. Отдохни ты, давай помогу». «Спит? Устала?» Невеста ветра словно не верила ушам. «Да, я обычно не позволяла своему личному заслонять попечение печенье коре. Это было естественно». «Она здорова?» Потеряно спросила Карарата. «Все путем», — подала голос Чейма. Со сквознячком все отлично, румянец во всю щеку, глаза блестят, на платье посмотрите завтра. И я скажу больше. Кажется, наш ветерок летала прошлой ночью. «Да ну!» – взвизгнула Яймура. «Не может быть!» – не поверила Дармира. «Хорошо ли вы обоняете?» – загадочно спросила Чейма. «Впрочем, у нас есть свой специалист по ветрам». «Кора, если не трудно, вдохни рядом с термор». Кора, похоже, шла сама, без поводыря, потому-то и споткнулась о мою кровать. Я прикинулась мертвой. «Я ничего не...» «А, впрочем...» залепетала Кора. «Вот-вот», сказала Чейма. «Меня еще дед учил, что ветры разные по запаху. На сквознячке чужой запах. Она теперь не только дневной вечер, но и ночной». Я чуть не застонала от бессилия. Так всё перепутать. Вполне возможно, что на мне запах ночера. А вот платье у меня не изменилось. Эта чайма преувеличила. Я была вынуждена прикидываться спящей и дальше, пока не заснула по-настоящему. Я проснулась вместе со всеми, заторопилась привести себя в порядок. Потом, отбросив сомнения, подошла к коре, дотронулась до ее руки. «Ты уже причесалась, Кора?» Услышав меня, ведьма слабо улыбнулась. «Как смогла». «Очень симпатично. Оставим так». «Можешь принести мою шкатулку?» Спросила Кора. Небольшой деревянный ларчик был ее гордостью. В нем были магические предметы, принадлежавшие еще и ее пра, пра пра Я положила сокровища ей на колени. Почему-то Кора не стала открывать крышку, лишь гладила его ладонями. «Послушай, термор», — сказала она совсем тихо, — «если хочешь, возьми это себе. Только никогда не сердись на меня. Не хочу, чтобы ты злилась». Я вздохнула и убрала шкатулочку на место. «Прибереги эти вещи для своих детей. Ты ни в чем не виноват, и передо мной, Кора». Я расправила складки своего серого однотонного платья. «Впуская в свою жизнь новые лица, ты оставляешь позади старые. Это нормально». Мы по-прежнему подруги, но у тебя мысли о другом. Мне тоже нужно о себе подумать. Помнишь, ты меня просила? Идем завтракать». Я взяла ее за руку, как обычно, и больше не позволяла себе малодушие. Карарата слепа, а значит, нуждается в помощи и заботе. Встречаясь с ведьмами, я обратила внимание, что те улыбаются мне загадочно. Что это означает, до меня дошло, когда Цвенка протянула. «Какие розочки!» «Твоему румянцу, сквознячок!» «Какие еще розочки?» Я проследила за ее взглядом и обомлела. По плечам и вороту моего платья тянулись вышитые гладью розовые розы. «Чей моих видела вчера? А я только сегодня? Они что, проявляются, когда им хочется?» Я вздохнула, и чего больше было в моем вздохе, сожаления или облегчения, богам ведомо. «Пора, пора мне подумать о себе!» Не обратиться ли к волшебнице Клео досрочно? Да,